Глава 13. Записка. Когда я вернулась в гостиницу, он уже ждал меня там, рассказывая, Луиза зябко поежилась, хотя стоял тёплый летний день. Он не сказал мне ни слова упрёка, но чем дольше я находилась с ним, тем сильнее мне хотелось убежать, неважно куда. Он передо мной письмо от моих приёмных родителей, в котором они просили меня вернуться. Но, — она заколебалась, — я почему-то думаю, что за это письмо он им щедро заплатил. Слушая ее, Амалия машинально отметила, что Луиза ни разу не назвала Макроусова отцом, только у он. Как будто ей неприятно было не только его родство, но и имя, которое он носил. — Можете не продолжать, — сказала баронесса фон Корф. — Я видела его. Он нашел меня вчера у родных. — О-о-о! вырвалось у девушки: "Скажите, как по-вашему, он мог это совершить?" Произнося эти слова, вы изодчайно покраснела, но быстро продолжила: "Ведь он явно не хочет, чтобы я продолжала искать. Я хочу сказать, если бы он был невиновен, разве он бы стал так беспокоиться?" Амаль у так и подмывала ответить, что человек, который возит тело убитой женщины в лес, чтобы скрыть преступление, не как не может считаться невиновным, но она поглядела на несчастное лицо Луизы и решила не бередить лишний раз её раны. Вы всё-таки решили продолжать поиски, спросила баронесса фон Корф, помедлив. Луиза кивнула. Я договорилась о приёме господина Фиалковского сегодня в 4. Он знает французский, так что я могу не затруднять вас с угоряня. Потом я хотела бы поговорить с тем, кого обвинили в убийстве, и поехать в Полтаву, где могила мамы, а затем туда, где всё произошло. В усадьбе Макроусовых теперь другие хозяева, сказала Амалия. Сергей Петрович продал её после того, как за убийство осудили Егора Домолежанку. Но вы можете остановиться у нас. Кстати, доктор гостинцев практикует в Полтаве. И если он никуда не уехал на лето, мы сможем с ним поговорить. Бранессон фон Курф и мадемуазель де Лорм обсудили разные моменты, имеющие отношение к планируемой поездке, а потом Луиза, вздохнув на часы, с похватила, что ей пора ехать к Феалковскому, полагая, что этот господин ничего вам не скажет и ни в чём не признается, сказала Амалия. Вы только потеряете время зря. Луиза Заверил собеседницу, что сама она думает точно так же, но все же считает своим долгом попытаться. С тем она и уехала. На следующий день Амалия была дома, когда горничная Даша доложила, что графиня Тимошевская Ольга Антоновна очень хотела бы видеть баронессу фон Корф по делу, не терпящему отлагательства. «Я не знаю никакой графини Тимошевской», промолвила амалия с неудовольствием, потому что не любила незваных визитуров. Она просила передать, добавила Даша, что её девичья фамилия Кочубей, и вы наверняка о ней слышали. Амалия почувствовала досаду. Ну, конечно, Ольга Антоновна, можно было бы сразу догадаться. Проси, довольно сухо промолвила баронесса фон Корф, бросив на себя взгляд в зеркало. Она убедилась, что выглядит в своём светло-зелёном платье как нельзя лучше. В сущности, дело тут было вовсе не в самолюбовании, а Маляне сомневалось, что ей предстоит принять бой, а в битвах, которые ведут между собой женщины, внешность едва ли не самое главное оружие. Когда графине показалось на пороге гостиной, хозяйка окинула её быстрым взглядом, произнося дежурные любезности. Блондинка лет 40 Она выглядит старше. В юности, наверное, была по-своему очаровательна, но с тех пор губы истончились и застыли в вечной недовольной гримасе, как это бывает у не слишком счастливых женщин, а у крыльев вздернутого носа проступили резкие морщины. Луиза Лэман когда-то в сердцах сравнила Ольгу Антоновну с самоваром без ручек, хотя гостью нельзя было назвать худощавой. Некоторая полнота ее вовсе не портила. Одета дорого, со вкусом, хоть и вовсе темная. Украшения тоже дорогие, но в глазах притаилась тревога. И как бы графиня Тимошевская не пыталась ее скрыть, Амалия сразу же почувствовала, что именно тревога подняла ее с места и привела сюда, в семикомнатную квартиру в белье этажа, до обитателя которой неделю назад ей не было никакого дела. Должно быть, мой визит застал вас врасплох, госпожа баронесса, промолвила Ольга Антоновна, раздвинув тонкие губы в подобии улыбки. Амалия пригласила её сесть, и гостья устроилась на одном из стульев с согнутыми ножками. Баронесса фон Корф села на диван напротив. Вы вряд ли помните меня, продолжала графиня Тимашевская непринуждённо, а между тем в прошлом году Мы с мужем были на именинах у вашей свекрови. Некогда моя семья жила по соседству с вашим батюшкой. "Это Сергей Петрович попросил вас прийти", мягко спросила Амалия. Эффект превзошёл все её ожидания. Серые глаза Ульянатовны вспыхнули, и на какую-то долю мгновения Амалия увидела перед собой совершенно другого человека, не встревоженного не недовольного, не придавленного жизнью, а энергичного, яркого и, возможно, готового дать отпор любому, кто каким-то образом заденет его интересы. Но всё прошло так быстро, что в упор было у сомница, уж не являлось ли это мимолётное видение плодом фантазии баронессы фонкорф? Да, тяжёлым голосом промолвила графиня Не сводя с собеседницы пристального взгляда, он предупреждал меня, что с вами будет непросто. Она подалась вперёд, жемчужное ожерелье качнулось на её шее. Скажите, это правда, что вы выставили его за дверь? Не стану этого отрицать, с ударением я маля сердечнейшим образом улыбнулась. В таком случае, вы единственная женщина, которой это удалось, заметил Тимошевский, усмехаясь. Верите ли, я никогда не питала иллюзий насчёт Сергея Петровича, но это вовсе не мешало ему вид из меня верёвки. Сама не знаю, как это у него выходило. Что он вам сказал? Он сказал, что вы оказываете поддержку дочери Луизы, которая намерена раскопать старую историю с убийством её матери. И ещё он дал понять, что это крайне нежелательно, потому что в ней пойдут толки. и нам всем придется оправдываться в том, чего мы не совершали. — Ну, — протянула Амалия, — вам, сударыня, насколько я помню, никто никогда не предъявлял никаких обвинений. — Верно. Но Надин была женой брата, а ее как раз подозревали в том, что она могла убить Луизу. И поскольку она почти сразу же сбежала за границу, вся клевета и все измышления обрушились на меня. — Да. "А я думал на господина Макраусова", отозвалась Амалия. "Ольга Антоновна, недовольно повела плечом. Разумеется, ему тоже пришлось нелегко, но он всё же мужчина, а когда женщине приходится столкнуться с таким отношением, поверьте, ей приходится в 1000 раз тяжелее". "Охотно верю", спокойно заметила Амалия. "Но я не понимаю, госпожа графиня, чего вы хотите от меня?" Мадемозель де Лом некоторым образом застала меня и моих близких врасплох, когда приехала в Петербург. Признаюсь вам, я не испытал никакого восторга, когда она рассказала мне эту старую историю, но тело её матери нашли на земле, которая принадлежала моему деду. Обнаружили его мой отец и дядя. Поэтому получается, что так или иначе моя семья имеет отношение к происшедшему. Если бы не это, Я бы с лёгкостью указала ей на дверь. Но в данных обстоятельствах она сделала выразительную паузу, предоставляя гостье право самой домыслить очевидный конец фразы. "Представьте, я так и подумала", с удовлетворением промолвила Ольга Антоновна, откидываясь на спинку стула. У Сергея Петровича сложилось впечатление, что это дело имеет для вас какое-то особенное значение. Но, разумеется, он был неправ. Она подавила сухой недовольный смешок. Для человека, который считает, что всё знает о женщинах, он удивительно мало в них разбирается. Вам известно, что да ваш брата с прошлого года находится в лечебнице для умалишенных, спросила Маля. Разумеется, но я не стану уверять вас, что так уж сильно скорблю по этому поводу. От чего Надежда Ильёровна попала туда? Это она убила Луизу Лэмон. Графиня нахмурилась, и Амалия, заметив это, неодобрительно покачала головой. С удоронием: "Если мы обе хотим одного и того же, чтобы мадемуазель Делор завершила свои бесплодные поиски и оставила нас в покое, нам надо сказать ей хоть что-то, что сумеет её убедить. Она вовсе не глупа, и история с обвинением Егора до да малежанки её не устраивает. Гостья молчала, недоверчиво глядя на хозяйку дома, а та меж тем вкратчиво продолжала: "Вы знали Сергея Петровича, знали жену своего брата и уж вне всяких сомнений знали Луизу Леман. Простите, но я ни за что не поверю, что вам неизвестно, кто именно совершил убийство. Вы так говорите, как будто мне хотелось это знать". Сердито промолвила Ольга Антоновна, она достала тёмный веер, раскрыла его и стала им обмахиваться, движение в них балериески, как у человека чью совесть растревожили. Ещё немного надавить на неё, и она сдастся, меркнуло в уме ле в голове. А разве нет? спросила вслух баронесса фон Корф, внимательно следя за своей собеседницей, она продолжала мягко, но настойчиво гнуть свою линию. По-моему, куда хуже теряться сомнениями. Ведь вы наверняка тысячу раз обсуждали с Надиной и Сергеем Петровичем всё случившееся. Я уж не говоря о других людях, а вашим братом, например. Хотите поговорить о моём брате? Графиня сверкнула глазами. Ну что ж, госпожа баронесса, поговорим. Мой брат был добрый, безвольный, несчастный человек. Что бы вам о нём не рассказывал Сергей Петрович, Виктор был хороший, но жена это проклятое убийство уничтожила его. Когда он узнал, что она один изменяет ему, он стал пить. А когда убили Луизу Леман, он сломался окончательно. Он умер, потому что не вынес позора, на который обрекли его и его семью. И точно так же, не вынеся позора, умерла мать Сергея Петровича. которые со всех сторон твердили, что её сын убийца. Интересно, почему она уверена, что Макроусов успел наговорить мне про её брата гадостей, подумала Маля. Во всяком случае любопытно, что она ждёт от Сергей Петрович только плохого. Очень любопытно. Надо как-то это использовать. Но как? Это правда, что ваш брат избил жену, когда узнал, что она беременна? И у него случился выкидыш, спросила хозяйка дома. У Ольги Антоновны поморщилось, и Виктор был вне себя. Произошла отвратительная сцена. Я прибежала, когда услышала её крики. По-моему, он хотел убить Надин. Он стащил её с кровати, бил кулаками и ногами. Его еле оттащили от неё. Он кричал ей такие слова, я бы никогда не подумала, что у него хватит духу сказать женщине нечто подобное. Я едва сумела успокоить его, сказав, что нам не нужно ещё одно убийство, и вывела из её спальни. Он шёл шатаясь и в какой-то момент стал плакать как ребёнок. Он рыдал, словно у него сердце разрывалось. Я до сих пор не могу спокойно вспоминать об этом, прибавила она изменившимся голосом. Надин была из прекрасной семьи. Мы все были уверены, что она станет ему хорошей женой. Скажите, спросила Амаля, она всерьёз была настроена развестись и заполучить Сергея Петровича. Графиня усмехнулась, но усмешка эта вышла острой, как нож. Он умел обещать, неприязненно сказала она, кружил женщинам голову, суля им то, чего не собирался исполнить, но он бы никогда не женился на один. Даже если бы она была свободна, и на Луизе он бы не женился. Вам известна история его браков? Амалия покачала головой. Его первой женой, уже после того, как скандал улегся, стала немецкая графиня Клотильда Дайберг, а второй — Евдокия Лапо-Данилевская. Титулом она была пожиже первой, зато принадлежала к очень богатой семье. У обеj жены были молоды и хороши собой, и обе до брака не имели никаких увлечений. Теперь с ударением вы имеете представление о том, какую женщину господин Макраусов собоговалил бы назвать своей женой. Ядом, которое эта обыкновенная ведь женщина вложила в слово собоговалил, без труда можно было отравить половину города, в котором они находились. А вы, Ришиласамалия, что я — Почему вы отказали ему? — Я? — изумилась Ольга Антоновна. — Отказала? О чем это вы? — Ведь вы были молоды, богаты и хороши с собой, — пояснила хозяйка дома. — Разве нет? Вы были бы прекрасной парой, по крайней мере, в его воображении. — Да что такое? Он наговорил вам про меня. С болезненным любопытством промывала гостя, захлопывая веер, несносный болтун. — Ну, он-то дал мне понять совсем другое, — пожаловал плечами Амалия, что это вы имели на него виды, а он вынужден был вас разочаровать. Но я ему не поверила. Положим, Сергей Петрович в разговоре даже не упоминал о сестре Виктора. Но ей-то откуда знать об этом? Амалия могла гордиться своим коварством, когда увидела, что графиня до того рассердилась, что даже отбросила веер. хотя уж он-то точно не был ни в чем виноват. Боже мой! Простите, госпожа баронесса, но я вижу, мне придется рассказать вам все, потому что, Сергей Петрович, потому что могу вообразить, что он вам наговорил. Так вот, я привыкла к тому, что за мной многие ухаживают, однако я не была настолько неосмотрительной, чтобы забыть о состоянии отца и о том, что у меня будет хорошее преданное, Поэтому, когда ко мне проявляли интерес господа, у которых нет ни гроша за душой, или такие, как Сергей Петрович, я предпочитала не давать им лишних надежд. О да, я была с ними любезна и даже немного кокетничала. Но не более того. А уж когда Сергей Петрович стал намекать на то, что раз уж мы соседи, нам стоит подумать о брачном союзе, я дала ему понять, что никогда на него не соглашусь. Он сделал вид, что говорил в шутку, но я-то знала его и видела, что он задет. Как раз вскоре после этого он и завёл интрижку с Надин, которая закончилась столь ужасным образом. Это был совершенно новый поворот. И Амаля даже простила гостье шпильку, а господах без гроша за душой, под одним из которых наверняка подразумевался и беспичный дядеушка Казимир. Вы хотите сказать, что господин Макраусов увлёк её, чтобы насолить вам? недоверчиво спросила Амалия. Да, он знал, как я отношусь к брату. Но отец, пояснила Ольга Антоновна, был трижды женат. Но и всех детей только мы с Виктором были родные и по отцу и по матери. Мы с ним были очень дружны и принимали дела друг друга близко к сердцу. Так что когда Сергей Петрович причинял неприятности моему брату, он мог быть уверен, что они отразятся и на мне. "Но ведь вы могли уехать", сказала Амаля после паузы. "Или нет?" "Мы бы уехали, поверьте, если бы всё было так просто", грустно промолвила Тимошевская. "Но нам приходилось считаться с Мачехой, которая влияла на отца, с её детьми, которые жили в других имениях нашей семьи и С тысячу разных условностей никто не знает, что у нас с братом вроде бы было много денег, но мы не имели права распоряжаться ими так, как пожелаем. Кроме того, Матиха очень хотела, чтобы отец лишил нас наследства или чтобы нам досталось как можно меньше. Они с отцом жили в это время на Ривьере, но если бы она узнала, что у Виктора не лады в семье, она бы постаралась использовать это в своих интересах. Поэтому он старался не показывать виду, что и кончилось всё тем ужасным взрывом, когда он сбил на один до полусмерти, чуть не убив её. Представляю, каково вам пришлось, когда все вокруг заговорили об убийстве Луизы Лэмон, и о нём стало известно вашему отцу, заметила Маля. Я думала, что всё будет гораздо хуже, со вздохом сказала Ольга Антоновна. Я была уверена, что эта история сведёт отца в могилу, с его-то неважным здоровьем. Но получилось так, что больше всего то, что произошло, взбесило Мачеху. Ему было тогда за 60 и чуть больше 40, но на него скандал почти не повлиял. А она, представляете, она так переживала, что с ней случился сердечный приступ, и она умерла. Но я недолго радовалась. потому что через некоторое время после этого умер мой брат. И зачем я это сказала? С опозданием спохватилась она, глядя на хозяйку дома. Ведь я даже не собиралась упоминать о наших семейных грязках, когда ехала сюда. Впрочем, если сэрш говорил с ней, то он и не такое мог ей выболтать. К сожалению, то, что вы мне рассказали, никак не поможет нам избавиться от мадемозель Делорм. Притворно вздохнула Амалия, весь её облик излучал сочувствие и понимание. Так что Аграфеня Тимошевская, хоть и привыкла не слишком доверять людям, тем не менее поймала себя на том, что готова поверить в искренность собеседницы. Поэтому нам приходится возвращаться к тому, о чём я уже спрашивала. Вы общались с Сергеем Петровичем? Вы жили в одном доме с Надеждой Ларионовной? Кто-нибудь из них признался, или проговорился, или каким-то иным образом выдал, что это он убил Луизу Леман. Едва ли это можно ещё и за признание, насмешливо ответила Ольга Антоновна, потому что Надин клялась, что это Сэрш убил Луизу, а он уверял, что убила она. И кто из них лгал, по-вашему? Вы спрашиваете меня? Надин всегда лгала с лёгкостью, если ей было выгодно. А про Сергея Петровича я вообще молчу. Он за всю жизнь не сказал и десяти слов правды. Но они пытались хоть как-то объяснить произошедшее. Пытались. Надин плакала и говорила, что она не виновата. Сергей Петрович не плакал, но тоже уверял меня, что он не виноват. Из забих версий можете выбирать любую, которая придётся вам по вкусу. И что они больше ничего не говорили. Они повторяли одно и то же на разные лады без конца, винили друг друга, выгораживали себя и кричали, что каждый из них ни при чём, а Луиза убил другой. Вы знаете, как чувствует себя человек, которому говорят одно и то же раз за разом, день за днём? Если вначале у меня и было желание всё-таки дознаться, что там произошло, под конец я была готова на всё, лишь бы никого из них больше не слышать. Они оба были мне противны, но Надежда приходилась женой моему брату, и я не имела права забывать об этом. Следователь не скрывал, что подозревает её, да на его месте любой стал бы её подозревать. Поэтому я отправила Виктора с женой за границу и стала искать, как положить этой истории конец, поскольку следователь не шёл на уступки и не остановился перед арестом Макраусова. Я поняла, что придётся его заменить, ведь Макраусову ничего не стоило официально заявить, что это Надежда убила его любовницу, и тогда на нашу семью обрушилось бы бесчестие, мы были бы уничтожены во мнении всех приличных людей. К счастью, Сергею Петровичу хватило ума отпираться до последнего. А Луиза, причём тут она? Во мне было её жаль, вы не хотели, чтобы убиться её получил по заслугам. Мне было её жаль, поверьте. Помедлив, призналась Ольга Антоновна, но я ни одной минуты не верила, что её убили намеренно. То, что произошло, было случайностью, несчастьем, понимаете? И расплачиваться за это пришлось не только Сергею Петровичу на один, но и всем нам. Вам, конечно, легко рассуждать о возмездии и тому подобном, потому что вашу семью эта история не затронула. А я хотел только одного, чтобы нас оставили в покое, чтобы люди, которые знали меня с детства, не делали вид, что они меня не помнят. Чтобы за моей спиной шептались и перестали задавать мне вопросы. Такие же вопросы, какие задаёте сейчас вы. Кто её убил? До да была ли это на один или всё-таки Сергей Петрович? О, Боже мой. Поверьте, госпожа графиня, Мне это не доставляет никакого удовольствия, поспешно сказала Амалия. Я вынуждена говорить о деле Луизы Лэмон и о том, что с ним связано, потому что мне некоторым образом не оставили выбора. Есть тысячи вещей, которыми я предпочла бы заняться. Но, и она пожала плечами, изображая покорность судьбе, я понимаю, кивнула гостья. Простите, госпожа баронесса, Но вы должны понять и меня, когда я говорю, что отдала бы многое, чтобы никогда не возвращаться к убийству Луизы Лемон. То, что за ним последовало, было слишком мучительно для меня и моих близких. Скажите, Ульга Антоновна, что стало с блузкой, в которой Надин в тот вечер вернулась домой? Зачем вам это знать, госпожа баронесса? Чтобы объяснить мадамазель Делорм, Если её заинтересует этот момент, а ее он очень даже интересует. Амалия не стала упоминать, что ещё больше, чем Луизу, исчезнувшая блузка волновала её саму. На блузке, сданной из графиня, было небольшое пятно, которое она один прикрывала букетом. Я бы не обратила на него внимания, но Виктор его заметил и удивился: где она успела испачкаться? Утром я узнала от прислуги, что перед сном на один велело развести в камине огонь и сожгла блузку. Вы удивились? Разводить в июле камин, чтобы что-то жечь? Ну, конечно, кроме того, на один никогда не волновали пятна на одежде. Если пятно не отстирывалось, то она отдавала одежду кому-нибудь из горничных и не делай из этого трагедии. Скажите, а как она выглядела, когда вернулась домой в тот вечер? Она была не похожа на себя. У неё был страх в глазах. Я даже подумала, что, может быть, Сергей Петрович бросил её, тем более что незадолго до того он скольз говорил при мне, что осенью собирается ехать во Францию с Луизой. Вот как? Зачем? Проведать дочь. То есть тогда он считал её своей дочерью. Прошу прощения. Конечно, в таком случае У него не хватило бы смелости вам признаться. Ольга Антоновна торжествующе усмехнулась. Он всегда считал себя неотразимым, но когда он после смерти Луизы стал разбирать её бумаги, то сделал крайне неприятное открытие. Она вела тайную переписку с другим мужчиной, которая началась ещё до того, как она забеременела. Он по соловьи записочки на скверном французском. И кто же это был? Сергей Петрович не успел выяснить, потому что его вскоре арестовали, а когда следствие наконец закончилось, ему хотелось только одного уехать подальше от России, отрезала Ольга Антоновна. Как и все обманщики, он не горел желанием распространяться о том, что сам стал жертвой обмана. Но кое-что мне всё-таки стало известно. Представьте, тот незнакомец всегда подписывал свои записки словами: ваш постоянный обожатель